«Логично. Похоже, понимаю. Но почему ты полагаешь, что душа будет мне помогать?» С сомнением спросил Дени. Интересный вопрос, который не приходил мне в голову. Я себе представляю, что дотягиваюсь и становлюсь этой большой частью самого себя, получая этим самым все доступные ей ресурсы. Зачем пользоваться старым арифмометром, когда есть большой, быстрый компьютер? Если нужно принять важное решение... К чему пользоваться маленьким сознательным умом, если доступны все невероятные ресурсы? Посмотри на это так. Каждый раз, принимая решение, ты в какой-то мере предсказываешь будущее. Возьмем простой пример приготовления ужина. Во сколько все соберутся? Много времени займет готовка. Сознательный ум производит медленные, несложные вычисления, но та, большая часть ума, назовем ее подсознанием, имеет в своем распоряжении больше информации и обладает памятью обо всем, что ты видел, слышал, нюхал, чувствовал и переживал. Потому она может производить вычисления значительно быстрее и точнее, чем сознательный ум. К примеру, подсознание хранит фотографическую память обо всем, что видели твои глаза. Многое, на что ты не обращал внимания, тем не менее записалось в подсознании. И самое удивительное, что все подсознания неким образом соединены, подобно компьютерам, в сети. Каждый из узлов сети может получать доступ к любой необходимой ему информации. Ученые продолжают спорить, но знание об этом существует на протяжении тысячелетий. Теперь о высшем уме, о том, что я называю душой, живущей вне временных и физических ограничений. Я остановился на минуту, чтобы дать Денни возможность задать вопрос, потому что он крутился на месте, как ребенок, которому не терпится в туалет. Он облегченно вздохнул и спросил, «А почему ты фокусируешься на душе, если говоришь, что подсознание имеет столько информации в своем распоряжении?» «Опять же, Дэнни, я не знаю ответов на все вопросы. За эти годы я прочел множество книг по строчкам и между строк. Ни в одной из книг нет информации о сосредоточении на душе. Предполагаю...» что многие пытались использовать как визуализацию, так и фокусировку на подсознании, но у них ничего не получилось. Могу лишь строить предположение, почему эти два пути не работают. Но если бы я тратил свое время на то, чтобы разобраться в причинах этого, то ни к чему бы не пришел. Я полагаю, что мы являемся чем-то большим, чем просто сознательный и бессознательный ум. Думаю, очень немногие пробовали использовать душу, если вообще такие найдутся. «И почему, по-твоему?» – спросила Нина. «У меня больше теории, чем ответов. Но, возможно, многое объясняется суевериями и страхом. Полагаю, что в большей степени страхом. Даже мой друг, абсолютно нерелигиозный, боялся фокусироваться на душе, считая, что этим он может нарушать какой-то космический закон. Полагаю, что эти знания держались в глубокой тайне и передавались только немногим мастерам». «Почему ты считаешь, что это держалось в тайне?» – поинтересовалась Нина. «Хороший вопрос. Меня это тоже немного беспокоит», – добавил Дэнни. «Наверное, причина в страхе. Чего же боялись эти мастера?» – спросила Нина. Дэнни кивал головой, показывая, что и он присоединяется к вопросу Нины. «Наверное, тьмы. Обладание знанием не обязательно дает свободу от страха, но оно не дает сил достойно встретить все, посылаемое жизнью. Не похоже, чтобы ты обладал огромными познаниями. Почему же ты не боишься играть с тем, что было спрятано на протяжении столетий? Я рассмеялся над его вопросом. А что Вселенная может мне сделать? Я уже несколько раз пытался уйти из жизни, так что остается только бессмертие, которое лишь даст больше времени для новых приключений. К тому же, теперь у меня есть кое-что в тысячу раз более сильное, чем что угодно темное и негативное. «Но почему твоей большей части быть недовольной, что ты устанавливаешь с нею контакт?» «Пряталось не это, а то, что мы можем сделать и чего достичь, когда устанавливаем контакт с большей частью себя. И я достиг кое-чего большего, чем спортивная лотерея». «Что же это?» – воскликнул Дэнни, откладывая ручку. Его губа снова дрожала. «Я улыбнулся про себя. Тебе было предложено сначала дослушать рассказ до конца». Но ты настоял на инструкциях, потому придется подождать, пока я не закончу с ними. Но сначала налей мне, пожалуйста, еще стакан апельсинового сока, и я схожу в туалет. Затем я закончу давать инструкции, которых ты так сильно хотел. Я все еще улыбался про себя по дороге в туалет. Вспомнилась фраза, которую часто говорил мне мой друг Джон. «Всегда придерживай туза в рукаве, даже если никогда его не вынешь. Это придает ощущение спокойствия в любой ситуации». Страх. Страх сделать попытку в конце концов прольет слезы любви? Очень надеюсь, что в этом я прав».